Я вспомнил, как Джейсон разговаривает с обслуживающим персоналом и ничему не удивился. Парень действительно умеет ставить прислугу на место. «Ну-ну, продолжай!» Элвиса я нашел в его кабинете. Он уже все про нас знал. Ольга звонила ему и просила нам помочь. По его словам, он как раз собирался встретиться с нами а на самом деле ждал, чем закончится мой разговор с Ясутаки, так? Разумеется. Я убедил его не ждать, а подготовить наш побег, как ты и просил. Вот и все, если рассказывать конспективно. Понял. Вижу, что убеждать ты умеешь. Ты действовал абсолютно профессионально. Джейсон аж зарделся от удовольствия. «Надо, — сказал я себе, — надо людей хвалить, даже за то, что они делают для спасения собственной задницы». Пара красивых слов, и вот уже лихорадочные действия по спасению из ловушки, в которую они угодили по собственной глупости, превращаются в их глазах в серьезную продуманную операцию. «В общем, спасибо тебе, дружище, ты вытащил меня из капитального дерьма». Я вытаскивал нас обоих. Джейсон был явно доволен собой. Приключение нравилось ему все больше и больше. «Ага, ты еще скажи, на моем месте так поступил бы каждый. Лучше вспомни, кто нас туда засунул». «А вот не надо на меня все валить», — обиделся Джейсон. «Совести у тебя нет». «Это ты точно заметил. Чего нет, того нет», — усмехнулся я. «Все в порядке», — сходу заявил он. «Идите за мной». «Э, нет», — уперся я. «Хватит играть в детектив. Куда вы нас ведете?» «Поверьте, у нас нет времени. Полиция скоро будет здесь. Я проведу вас через шоссе и спрячу в новом городе. Вот там я отвечу на все ваши вопросы». Подожди, но полиция наверняка перекрыла все выходы из города. Я, наконец, заметил, что мой спаситель отчаянно молод и перешел на «ты». Только не этот. Здесь находится заброшенный подземный переход, которым давно никто не пользуется. Я специально сходил и проверил. Там никого нет, полиция про него забыла. Отдавшись на волю случая, я вылез из машины и пошел за Элвисом. Мы прошли по узкой тропинке, протоптанной в пли пустыря. Я нагнал Элвиса и тихонько спросил его. «Ты сказал, что переходом давно не пользуются. Откуда же эта тропинка?» «Это наркоманы протоптали. Они ходят через этот переход в новый город за тканой. Им что, мало того, что есть в городе, он же буквально завален этой отравой». У них считается, что самую чистую ткану ящеры придерживают для себя, а людям продают второй сорт. Поэтому настоящие любители употребляют только ту, которую купили прямо в новом городе. Эти походы считаются верхом отваги и жутко повышают их рейтинг в глазах приятелей. «Ну вы даете», — только и смог сказать я. Мы подошли к входу в переход. Увидев его, я понял, почему полиция нас здесь не ждет, а наркоманы считают переход под шоссе великим подвигом. Когда-то это действительно был нормальный подземный переход. Теперь вход обрушился, и чтобы проникнуть в него, нам пришлось на четвереньках карабкаться по узкому извилистому лазу. Отовсюду торчали куски арматуры и обломки бетонных плит. Через несколько минут проход расширился, и мы оказались в переходе. Еще через пару минут уже по нормальным широким ступеням мы поднялись на другой стороне. «Добро пожаловать в новый город!» Элвис театральным жестом взмахнул рукой. «Ручаюсь, что такого вы еще не видели». Я огляделся по сторонам. Вокруг нас расстилалась унылая серая равнина. Место, в котором мы оказались, было еще не самим новым городом, а его пригородом. Неподалеку от нас стояло несколько домов. Здания располагались в специально вырытых углублениях. Их соединяли неглубокие аккуратные траншеи, заполненные водой. Судя по тому, что я уже знал о ящерах, это были дороги. Остальная, незастроенная местность представляла собой обычное болото. То тут, то там возвышались участки сухой земли, аналоги луж на асфальте в земных городах.